Глава четвёртая. Во время движения винтовки на ремнях свисали с плеч, их в любой момент легко могли взять на изготовку. Кимочка, легендарный проводник, шёл впереди. Настя посередине замыкал цепочку с Сергеем. Периодически озиравшись по сторонам и оборачиваясь назад на каждый подозрительный шум, он то и дело поправлял засунутый за пояс наган, который всё норовил вывалиться при ходьбе, с непривычки неудобно его там носить. Чертыхаис про себя обратил внимание, что кроме пения птиц, добавился знакомый по курорту шум моря. Тропинка и в самом деле резко пошла вниз, петляя между выступающими из почвы камнями. Сергей с Настей удивились растительности, некое помесь южных деревьев и обычных. Во всяком случае, на внешний вид так выглядело. Деревья они не могли идентифицировать, они только напоминали известные им породы не больше. Прошли через берёзовую рощу, которая дальше сменилась жестколистными пальмами. Воздух заметно посвежел, в нём ощущались йодные нотки. И много осталось, не обращаясь на ходу сообщил Кимыч. Ох, непроизвольно вырывалось у Насти, когда пройдёт через участок густо заросший пальмами, вышли к небольшому пляжу. Россыпи золотого песка слева упирались в высокую каменную гряду, ушедшую в море метров на 10. Справа превращались в узкую полоску, ныряющей под нависшие скальные выступы, скрывавшиеся за поворотом. А до самого горизонта простиралась голубая гладь, лишь в прибрежной зоне покрывалась белыми барашками волн, накатываясь на песок, у тут же отступая. Немного портили прекрасную картину выброшенные на песок водоросли, какие-то палки, корни крупной подводной растительности. В тот раз чище было. Похоже, что шторма здесь не редкость. Кромка пляжа оказалась покрыта как высушенными, так и свежими водорослями. Вот почему так воздух оказался насыщенным парами йода. Бугристая, буро-зелёная покрывала издали показалось безжизненным, когда подошли ближе, то увидали копошащихся крабов. Как оказалось, море в подарок выбросило большое множество деликатесов. Кроме крабов, среди водорослей виднелись мидии и раковины устриц или просто похожих на них моллюсков. Настя обогнала мужчин и первой подбежала к воде. Волны медленно накатывались на берег и отступали обратно, частично впитываясь в песок. Какая тёплая, потрогав воду рукой, воскликнула Настя. Вы как хотите, а я окунусь. Давай, Серёга, составь же мне компанию, а я пока одежду покараулю. Пошутил Кимыч, тем не менее, сам настороженно осматривался, не выпуская из рук винтовку. Он ещё не забыл про своё безопасное поведение в первый раз, и после едва не поплотился жизнью, когда перед самым окном его атаковала та кошка. Сейчас же, помня, что не все рады их появлению здесь или наоборот рады появлению чего-то нового в их пищевой цепочке, он постоянно был настороже. Вдоволь накупавшись, молодожёны вышли на берег. Теперь моя очередь сторожить. Иди и ты освежися, Настя, пока малюсков и крабов соберёт. Кимыч А здесь где-нибудь поблизости пресная вода есть? поинтересовалась Настя у Сталера, пока тот раздевался. Пить хочешь? Возьми фляжку в рюкзаке. Спасибо, пить я не хочу. Просто после купания в море желательно полоснуться в пресной воде и смыть с себя соль. Есть и родник, и ещё кое-что очень интересное, после покажу. А это твоё кое-что далеко от пляжа? поинтересовался заинтригованный Сергей. Рядом, минут 10 ходьбы. Тогда предлагаю такой вариант. После того, как ты покупаешься, идём к пресной воде, ополоскиваемся и возвращаемся обратно. Приготовим на пляже крабов и перекусим, а после пройдёмся по кромке берега. Можно и так, кимуй согласился с предложением Сергея. Кстати, вон, видишь, кострище старое. Это я крабов готовил. Не заморачивался. Палку заострил, засунул под панцирь и под наклоном к костру, только периодически как шампур поворачивал. Теперь же у нас имеется котелок. Поэтому подкорректирую твой вариант. Идём к пресной воде, окунаемся и там же готовим морепродукты. Вы как, согласны? Тебе и карты в руки. Мы же ещё твоё таинственное кое-что не видели. Поэтому согласимся с твоим предложением. Да, Настя. А по поводу разведки берега, о которой я говорил, то не просто прогуляемся, а попутно я нарисую схему. Карта впоследствии нам точно не помешает. Я специально для этой цели взял с собой альбом и карандаши. А это хорошая идея. Я как-то про карту не подумала. Видимо, от того, что рисовать не умею. Настя всё это время любовалась пляжем и морем, дождавшись, когда мужчины закончат обсуждение ближайших планов, она показала на крабов, довольно активно выбирающихся из бурых зелёных водорослей. Может, пора им и заняться, пока эти ребята обратно в море не сбежали. Я всякий раз думаю, что Настю нам сам Господь послал. Мне представляю, чтобы мы Без неё делали бы, не удержавшись, пошутил Кимыч. Да ну тебя, смутилась девушка. Сергей положил наган в карман штормовки, а винтовку протянул жене. Подержи. Тяжёлая, уважительно произнесла Настя, взвесив Мосинку в руках. Когда училась в школе в старших классах на уроках НВП ей приходилось разбирать АК-74, а в школьном тере стрелять из малокалиберной винтовки ТОЗ-8. Через некоторое время одноклассники уважительно звали её наша снайперша. Так что ей было чем гордиться. Правда, муж не знал о её мастерстве. Сергей, порывшись, вытащил из своего рюкзака палагняный мешок. Сюда будем складывать. Забрал обратно винтовку и повесил её себе за спину. Кимыч, ты на трёме, а мы с Настей на рыбалку. Выброшенные штормом водоросли ещё блестели на солнце. Видимо, шторм закончился незадолго до появления здесь туристов. Настя оказалась права. Ещё немного и крабы вернулись бы в море. Не медля, Сергей с женой приступили к их сбору. "Ой, неожиданно", вскрикнула Настя. Кимыч вскинул винтовку и пытался рассмотреть, кто или что так напугало девушку. Сергей находился рядом с ней, поэтому и не вспугашился. Лишь помог разжать клешню краба, прищемившего жене мизинец на левой руке. Столяр покачал головой и опустил винтовку. "Я же не специально ему палец сунула", виновато сказала Настя. "Слишком уж он шустрый. Давай сюда мешок. Я его буду держать". А ты собирай живность и складывай. Хорошо, согласился Сергей, протягивая ей раскрытый мешок. Клади сюда своего обедчика. Настя показала ему языком и поспешно сунула туда краба. Четырёхчленнисаногих успели перехватить почти перед самой водой. Ещё немного их бы подхватила набежавшая волна. Серёжа, смотри, вон куча мидий, показала Настя на целое их поселение. При близком рассмотрении выяснилось, что моллюски, как обычно бывает, густо облепили какой-то предмет. Ох, сколько их. Кимыч. Это такая вкуснятина. Да, знаю я. Подумылся старший товарищ. Настя, ты думаешь, я только в деревню летом ездил? Вот не угадали. Я и в сачах ваших, и в Севастополе был не раз, в Джугбе, где карём отдыхал. Да и здесь я их уже пробовал. Сергей не стал терять время, наотрыв меди, от как он понял жильзяки, осунул всё в мешок. Ого, какие они тяжёлые. Мне произвольно вырвалось у Насти, но она тут же про них забыла, разглядев в ворохе травы большого моллюска, и главное ни одного. Смотри, какие красивые раковины. О, так это устрицы. Помнишь, мы их так и не попробовали. Эдуард хотел нас ими угостить, а ты сказал, что некогда. Мы молодём на почту домой звонить. Этот пижон всё время на тебя пялился и пытался к ли ней подбивать. Что, Серёга? Проблемы на йоге были? Усмехнулся Кимыч. Он так и стоял, не выпуская из рук винтовку, следя за обстановкой, иногда морщился. Видимо, свежие, хоть и затянувшиеся раны на груди пока не давали ему расслабиться. При любом движении тонкая кожа натягивалась, вызывая болезненное ощущение. "Нет, всё нормально, Кимыч". Я ему пару слов шепнул, он и успокоился. "Да ты каких же?" Настя подозрительно посмотрела на мужа. "И когда-то ты успел ему шепнуть?" "Неважно, любимая, давай лучше дальше собирать, не то голодными останемся". Молодёжи продолжили сбор морских деликатесов. Мешок постепенно наполнялся дарами моря. А это что за красавица? Сергей наклонился и извлёк из подводной водоросли плоскую, а округлой формы размером с чайное блюдце ракушку. От прямоугольного основания во все стороны окружности расходились и выпуклые лучи. Как только он взял её в руки, створки и раковины сразу же захлопнулись. Гребешки, подсказала Настя. Я их помню по урокам истории. Пройдя метров 10 вдоль кромки пляжа, Сергей с Настей обнаружили ещё четыре гребешка и три устрицы. Я думаю, что достаточно, даже с учётом ваших скимычим прожорливых желудков, пошутила Настя. Кимыч, пока собиратели даров увлечённо копались в водорослях, держался от них в метрах 5. Сергей. Настя, негромко произнёс он, медленно приподнимая винтовку. Замрите и не оборачивайтесь. Кимич прицелился и нажал на спусковой крючок. Выстрел прозвучал довольно громко и эхом отозвался в лесу. Сергей и Настя хоть и видели его приготовление к выстрелу, но всё равно вздрогнули. Отложив ручку затвора, столяр потянул её на себя, выбрасывая стреляную гильзу и задвинул его обратно, доцелая следующий патрон в патронник. Блеснув на солнце меднённая гильза, ещё дымясь, упала на песок. Готово. констатировал Кемыч, но тем не менее соблюдал осторожность, подходя к лежавшей позади молодожёнов в 8 м от них здоровенной кошке. Моя обичца. Я её поразрванному уху узнал. Показал он стволом винтовки на старую рану. Подойдя почти вплотную, он трижды ткнул дулом в мягкое, покрытое короткой коричневой шерстью брюхо хищника. Кошка даже не шевельнулась. И кто ты у нас такая? Слышь, биолог, Кого по-твоему я подстрелил? Потрясённая Настя в ответ лишь пожала плечами. Откуда я знаю? Я же не большая советская энциклопедия. Оних троём склонились над убитым животным, внимательно осматривая. Похоже на рысь, но вряд ли это она. Нет кисточек на кончиках ушей, да и расцветка не та. Смотрите, какие колыки длинные на рожу торчат. Соблюзу быть тигр какой-то, а не кошка. Мне такую кису точно не захочется погладить, призналась Настя. Эта киса, как ты говоришь, подкрадывалась сзади, чтобы напасть на вас. Непуганный я не они здесь, я смотрю. Хорошо, что я за вами и по сторонам смотрел. Ты наш спаситель, Кимыч, вполне серьёзно сказала Настя. Спасибо тебе. Сергей же нахмурив бровь, изучал представителей семейства кошачьих. Беспечно гулять по окрестностям смертельно опасно. Жизненная необходимость постоянно быть настороже, иначе и быть не может. Настя, тебе тёплый коврик под ноги не нужен? Бр, девушка от отвращение передёрнула плечами. Ну раз не надо, то эту кису необходимо закопать, а то скоро смердить начнёт. Кимыч, совёрная лопатка у тебя в рюкзаке? Давай её сюда. Теперь моя очередь землекопом поработать. Он снял с плеча винтовку и приложил её к на зарежно А сам, забрав протянутую ему лапку, опустился на колени. Выкопав ямку больше полуметра глубиной, за задние лапы подтянул кошку к краю и столкнул вниз вместе с осыпающимся песком, закопав, выровнял поверхность. Лишний песок разбросал по сторонам. Неплохо бы ещё сверху креозотом полить. Что за креозот? Не поняла Настя. Такая маслянистая жидкость ею шпалы пропитывают. Ответил за друга Кимыч. Сергей предполагает, что другие животные могут раскопать ямку. Но чего нет, того нет, философски заметил Столлер. Ну что, пора топать? Вымыться в пресной воде не расхотелось? Нет, коротко ответил Сергей. После того, как помахал хоть ненадолго лопатой, окунуться захотелось ещё больше. Перед тем, как покинуть пляж, Кимыч отоскалы подобрал стреляную гильзу, сунул её в карман и пояснил: И ещё не знаем, кто обитает в окрестностях пляжа, да и вообще в этом мире. На всякий случай предостёрёгся. Как выстрел могли услышать, всё равно, двигаясь тем же порядком, Кимачвёл друзей по своим следам, петляя между толстых стволов лиственных деревьев и серых валунов, приближающимся к рассмотрению казавшимися скальными выступами с многочисленными сколами, острыми гранями и трещинами. Густые кроны деревьев частично перекрывали доступ солнечных лучей. Постепенно привыкли к многочисленному пению птиц, но чем дальше удалялись от пляжа, тем глуше они звучали. Их просто-напросто перекрывал нарастающий шум. Настя уже несколько раз оглядывалась на идущего позади Сергея. Когда уровень шума достиг предела, перед глазами открылось озеро. В него с большой высоты низвергался водопад шириной метров 5, к тому же трёхкаскадный. Какая же красота! Настя с восторгом смотрела на искрящееся чудо природы. Мириады капелек яркими искорками создавали феерическое свечение. Вода в озере кристально чистая и прозрачная, а в самом центре его, насколько было видно с берега, почти чёрная, что свидетельствовало о большой глубине. "Ну как тебе, Сергей?" спросил друзей довольный собой Кимыч. Его буквально распирала гордость первооткрывателя. Настя уже высказалась, и я её слова подтверждаю. Одно только плохо. Кимыч с удивлением посмотрел на друга и уточнил: "Что ты имеешь в виду? Хрен услышишь, если какая зверюга попытается подобраться в желания нами перекусить". Настя вздрогнула, услышав такое предположение. Акимыч предупредил: "Смотри, накаркаешь. Сплюнь три раза и по дереву постучи. Так, я карауль его выкупайтесь. Хорошо, что в этой части берега спуска к воде Пологи имел плавно переходила в глубину. Очень удобное место для купания. После, как обмылись, занялись морепродуктами. А вытащили из рюкзака Кимыча котелок для варки крабов, но вначале, набрав воды, промыли в нём раковины мидий и устриц. Их решили приготовить на углях. Тем временем Кимыч подготовил кострище. выкопал круглую ямку, обложил её по окружности кусками дёрна и камнями, которых на берегу имелось в избытке. После чего вырубил две рагулины и метровую толстую палку. Далеко за материалом не ходил. Его внимание привлекли низкорослые деревья с ярко-красными плодами, напоминавшими яблоки. Попробовать их не рискнул. Учитывая большое наличие пернатых, не обнаружил ни одного поклёванного яблочка. Рагульки с трудом, но всё же воткнул с двух сторон к стреща. Слишком уж много различных камешков в почве и положил сверху палку. Полученным результатом Кимоча остался доволен. Поэтому снял палку и прежде чем обратно положить, просунул её под проволочную ручку котелка. Осталось лишь собрать сухостоя и нарубить дров для костра. Вскоре огонь облизывал дно и стенки котелка. Постепенно, по мере нагревания, вода наполнялась пузырьками, готовая вот-вот закипеть. Нужно было принести с собой морской воды. Но хорошая мысля приходит опосля. С этими словами Настя посолила кипящую воду и положила в котелок несколько горошин чёрного перца и три лавровых листа. Крабы у нас средние, минут 15 для них хватит. Разговаривая сама с собой, помешав воду ложкой, опустила в неё ракообразных. Охренеть, воскликнул Сергей в этот момент отделявший мидии от железиаки. Он уже снял их часть, но не сразу понял, что за предметы не облепили. Что случилось? спросил Кимыч, но когда увидел что в руках у Сергея, словно попугай повторил за другом: "Охренеть". Старинный, но почти не тронутый коррозией кинжал. Отодрав последних малюсков, Сергей и Кимыч принялись осматривать находку. Насколько они смогли понять, на рукоятке просматривался объёмный, с полусложенными крыльями дракон, обвивающий её хвостом. Детально нельзя рассмотреть, нужно всё же счищать отложения, скрывшие мелкие детали. У Кимыча загорелись глаза, и он умоляюще посмотрел на парня. Серёга, ты, я надеюсь, не откажешь своему старому другу. Отдай его мне, пожалуйста. Я до ума его доведу. На кой он тебе поинтересовался, Сергей? Так это так зстрянук, стряне тянет. Нашёлся Кимыч, переводя взгляд на необычную находку. Отдай ему Ни то, но от тебя не отстанет, засмеялась Настя. А ножик и в самом деле красивый. Какой он тебе ножик? А ты же шедевр. Запирать кровопийца. Вслед за женой рассмеялся Сергей. На ковёр повесишь. Какой ковёр? возмутился Кимыч. Я подставку сделаю из моренного дуба, на полку в книжном шкафу поставлю. Он бережно принял от Сергея древний кинжал и отнёс к своему рюкзаку. достал из него запасной на собой платок, завернул в него находку. Пусть в рюкзаке пока полежит. Чистить буду в мастерской. Кстати, понюхав воздух, спросил: "Настя, что у нас с деликатесами?" Ой, вспохватилась девушка. Из-за общей возни с кинжалом забыла присматривать за морепродуктами. Ещё немного, и вода бы выкипела. Крабы уже должны быть готовы. Подцепив их двумя вилками, вытащила и разложила по трём мискам. Долила в котёлк воды и сыпала отлепленные от кинджала и почищенные мидии и устрицы. Сырыми их есть все отказались. Вскоре моллюски раскрылись, что свидетельствовало о их готовности. Настя знала, что их лучше не переваривать, иначе станут резиновыми и безвкусными. 5 минут самое большое. Усевшись на берегу и любуясь живописным водопадом, положили себе на колени по алюминиевой миске каждому по крабу горсти мидий по устрице. Под ковернув вилкой мясо мидии, Настя под дуло на него и положила в рот. О, вкуснятина. Сергей, эти даже вкуснее, чем те, что мы на море ели, правда? Тройка путешественников накинулась на морепродукты, снаббитые мртами лишь нечленораздельно мычали. Закончив с моллюсками, приняли за крабов. Всем попробовать пора бы, как крабы, как вкусны и нежны крабы. цитировал кимыч текст с ещё довоенного советского плаката, вскрывая коншеню и извлекая разо바тое сочное мясо. Может, в те годы и нужно было уговаривать жителей СССР, чтобы они покупали консервы с крабовым мясом. То в нынешнее время жители советской и радобы были побаловать себя деликатесом, да вот беда, не попадало он на прилавки магазинов их города. Лишь отдыхающие на море могли себе побаловать теперь уже дефицитным продуктом. крабов умели ещё быстрее, чем моллюсков, не оставив ни малейшего кусочка. Но гости нового мира ничуть не огорчились. Они убедились, что голодными здесь точно не останутся. К тому же Сергей ещё не охотился с подводным ружьём. Какое здесь рыбное разнообразие, оставалось лишь только догадываться. Погасив костёр и помыв посуду, ещё раз полюбовавшись водопадом, отправились обратно на пляж. Весь путь их сопровождал разноголосное пение птиц и другие звуки, издаваемые невидимыми животными. Одно рада была, что звучали не глухо. Видимо, звери находились далековато. Но Кимыч с Сергеем и Настей не обольщались. Рано или поздно им точно придётся познакомиться со всей фауной. Не забывали и о флоре. Настя уже успела засмотреться на жёлтые ягоды или плоды, что буквально усыпали низкорослый кустарник с округлыми бордовыми листочками. Уж очень аппетитно они выглядели, но не зная, лучше не рисковать. Тем более, что за всё время с кустов не спугнули ни одной какой-либо птицы. Поэтому благоразумно прошли мимо. На пляже Сергей достал из рюкзака альбом для рисования, карандаши, стёрку. Пока наброски сделаю, после уже сведу в единое целое. Ты у нас художник, тебе и виднее, заметил Кимыч. Был бы воздушный шар. Про вертолёты и самолёт я молчу, то проблем с картой не было. Мечтать не вредно, усмехнулась Настя. Обарунок слева от пляжа небольшой скальный выступ, всего лишь сметровой полосой мокрого песка, на которой то и дело накатывалась волна, вышли на ещё один пляж. Но короче, всего метров 10 в длину. Он упирался в каменную гряду, уходящую в море метров на 20. А что дальше за ней, естественно, не видно. Лодку бы сюда, но чего нет, того нет. На глаз высота ответной гряды примерно метров 30. Сергей набросал данный участок берега, отметив и высоты. Ну что, первопроходцы, здесь мы всё выяснили. Давайте обследуем правую сторону. Кимыч, а если и там то же самое, тогда попробуем пройтись вглубь. До водопада участок мы уже знаем, а дальше разобьём местность на квадраты и постепенно продолжим разведку. Сергей, ты как? Согласен? А у нас есть выбор или мы только сюда перешли лишь купаться и крабов трескать? Меня вот что беспокоит, что за люди здесь живут, и почему протоптана тропа к окну, и кто выложил площадку. Надеюсь, что мы сумеем узнать причину. Но прежде чем обратно идти к водопаду, проверим правую сторону. К их разочарованию, и правая кромка берега оказалась ограничена скалами, и ничего не оставалось, как на время оставить изучение берега и вернуться к водопаду. Второй час осмотра окрестностей и водопада не принесло пока никаких результатов. Одну тропку, по которой тоже очень давно никто не ходил, всё же обнаружили, но сохранилась она лишь частично, и пройти по ней и выяснить, куда или откуда она ведёт, не удалось. Попутно, пользуясь моментом, Настя изучала местную флору. То и дело охая и ахая при виде очередного яркого цветка или растения, она и нашла вещественное доказательство присутствия человека из их же мира. Возле довольно крупного камня Рассматривая ярко-голубой цветок с жёлтыми тычинками, обратила внимание на позеленевшую винтовочную гильзу. Находка очень обрадовала и в то же время обескуражила Кимовича с Сергеем. Столяр осмотрел её со всех сторон и присвистнул. Она практически по форме не отличалась от той, что лежала у него в кармане штормовки. Он вытащил её и приложил донышками с пробитыми капсюлями одну к одной. Судя по маркировке, имелось различие лишь в годах. Настина находка оказалась гораздо старше, к тому же латунная. Над капсюлем просматривалась буква Т, а под ним цифра 17. А у гильзы, что отстрелил Кимыч, соответственно, маркировка Т и 38. Оба патрона произведены на Тульском патронном заводе. Этот в 1917, а этот в 1938. Настя, ты даже не представляешь, что нашла. Выходит, граф всё же успел здесь побывать. Вот только почему мы ничего не нашли в мастерской. А что ты мог в ней найти? Сергей с Настей посмотрели на Кимыча. Да не важно что. Любой сувенир с этого мира. Вот вы с Настей что привезли с моря? Ну, разные открытки, значки. А ещё раковины рапанов. Вот, видите? одушевился Кимыч. А он побывал в совершенно незнакомом мире и ничего домой не принёс. Мы ничегошеньки не нашли, что могло сказать о хотя бы подготовке к переходу. Ни продуктов, ни соответствующей одежды, ни тех шинтовок. Это странно. Подождите, вдруг задумчиво произнёс Сергей. А графвоз с женой точно убили? Может, они здесь остались и живут до сих пор? Вернее, их потомки, поправил он себя. В ответ Кимыч покачал головой. Их точно убили. Можешь даже не сомневаться. Мне бабка рассказывала, что она была в усадьбе, когда мужики на телеге привезли их тела, а потом нагрянули местные чекисты. И кто же заинтересовался смертью хозяев усадьбы? Ведь одна из самых богатых семей города. Я, наверное, знаю, почему мы ничего не нашли в мастерской, высказала предположение Настя. Он не хотел афишировать открытие. Мало ли кто вдруг сможет попасть в потайную комнату. Они жили в страшное время, и возможно, Граф думал забежать от большевиков и переселиться туда со всей семьёй. Чем не идеальное убежище? Согласен. Но это билет в один конец. Представьте, свет отключился в усадьбе. Время-то смутное, и всё. После слов Сергея Кимыч с настией заметно вздрогнули. Сам Сергей тоже почувствовал себя неуютно. Кимыч сплюнул через левое плечо и постучал по столу ближайшего дерева. Всем троим ужасно захотелось побежать со всех ног к дубам и проверить, светится ли окно. Хорошо, что ты аккумуляторы подключил, не совсем уверенно произнёс Сергей. Слушай, а в случае отключения электропитания, а после его включения снова окно автоматически восстанавливается? Не знаю. Я не проверял, почесал затылок Кимочи, виновато посмотрел на друзей. Чёрт! Обернулся Сергей и посмотрел на побледневшую Настю. "Ну, ничего, жить хоть будем на берегу моря". Спасибо, успокоил. ответила она. "Я надеюсь, здесь достаточно различных фруктов и овощей. Нужно не забыть в другой раз сюда захватить семенной материал, к примеру, ту же картошку. А ещё огурцов, томатов, лука". "Ну, этим я сама займусь". Троица путешественников продолжила обследование местности. Сергей не выпускал из рук альбом Экрандаш. Постепенно, хотя и не очень быстро, карта расширялась, дополнялась новой информацией. Периодически шумно хлопая крыльями и пугая исследователей почти у них из-под ног, взлетали различные пернатые больших и малых размеров. "Кимыч, как ты смотришь на то, чтобы подстрелить какую-нибудь дичь домой?" предложил Сергей, пряча в рюкзак альбом. Крабов с моллюсками, к сожалению, взять с собой не получится. Мы просто не сможем объяснить, откуда они у нас. А вот птицу, если её здесь же расщипать и выпотрошить, то вполне можно выдать за домашнюю из деревни, типа твой брат нас угостил. Тёща с тестем точно на это поведутся, они у нас городские. Можно, конечно. Патронов вот только жаль тратить. Какие же рогатки зря я их что ли делал? Или ты про них успел забыть? Есть такое. Смутился Кимыч. Так-то ладно. Заодно их в деле проверишь. Одно дело по банкам стрелять, а другое непосредственно по движущейся цели. Друзья добросовестно прочёсывали условный квадрат, предыдущий ничего интересного не принёс. Изучаемый участок леса поразил своей красотой. Местами между деревьев попадали зелёные покрывала из мягкого мха, приятно пружинистого под ногами. Сергей шёл рядом с Настей, чуть позади Дикимыча. Они решили ни в коем случае не отдаляться друг от друга. Местность незнакомая, ещё не изученная, и неизвестно, какая опасность может их поджидать. А вообще, не только их старший товарищ, но и они сами влюбились в новый фантастический мир. Отсутствие людей, машин, кипучей жизни городов с их кинотеатрами, магазинами молодых людей ничуть не смущало. Не хватало лишь самых близких людей. членов их семей. И главное то, что нельзя ничего им рассказать, по крайней мере, пока. Хоть очень велик риск, что тайна перестанет быть тайной. Несмотря на свою коммунистическую сознательность и то, что он вырос в советской стране, Сергей на подсознательном уровне понимал, что делать этого нельзя. Тем более об этом просил Кимыч, его старший товарищ и друг, мнение которого он очень ценил. Смотрите, что я нашла. Позвала Настю. Друзья не заметили, что она, хоть и договорились не отходить один от одного, безрассудно отделилась от них. Настя, какого чёрта ты своенючаешь? Сама же знаешь, как опасно ходить в незнакомых местах одной. Тем более, когда здесь животных полно. Накинулся на неё с упорком Сергей. Я же себе не прощу, если с тобой что-то случится. Тьфу -тьфу -тьфу! Он тут же после своих слов Свой верно сплюнул через левое плечо. Ты ещё по голове постучи. Расмеялась Настя, но после виновато добавила: "Прости. Я больше так не буду". Почти по-детски пообещала она. "Ну ладно", примирительным тоном ответил Сергей. "Ну, показывай нам, что ты там опять нашла". Кимыч молча слушал их перепалку, предпочитая не вмешиваться. Но когда они с Сергеем подошли к Насте поближе, то он даже мысленно поблагодарил Бога. Что жена друга немного по своей воленичала. Ведь иначе они бы прошли мимо важной находки и, возможно, её не обнаружили. Скрытый деревьями, под их густыми кронами находился полуразрушенный шалаш. И стоит заметить, довольно просторный. Как минимум, человека 4 в нём жили. Сложно определить, сколько времени прошло с тех пор, как его построили. Использованы толстые и тонкие стволы деревьев, а также ветки практически стлели. что свидетельствовало об очень давнем времени. Внутри, конечно, никаких вещей не нашли. Судя по всему, те, кто построил шалаш, использовали его в виде временного жилья. Иначе позаботились бы о постройке более надёжного и крепкого пристанища. Но слово временное очень растяжимое понятие. Может быть неделя, а может быть и год. А это что у нас кимочногнулся? из подстлевших листьев и травы, использовавшихся в качестве подстилки, вынул ровно сплюснутой себе их сторон блестящую палочку, видимо, случайно завалилась под подстилку или же по истечении длительного времени, благодаря процессу истления стало заметно. Хм, так это же металл. На никель вроде похоже. Повертел в руках свою находку Кимыч. Дай посмотреть. Настя чуть не вырвала у Кимыча палочку, потянув за конец. К общему удивлению, в руке Кимыча осталась небольшая часть и торчащий из неё плоский карандаш, а у Насти пустотелый футляр. Хозяин карандаша им активно пользовался и часто затачивал. Пустотелая часть на 1/3 длиннее. На чёрной поверхности карандаша виднелись теснённые золотом заглавные латинские буквы: AN FABER. А дальше номер 1912. То ли просто номер, то ли обозначение года. Какой он старый, воскликнула Настя. Жаль, что первое слово из-за точки карандаша не сохранилось. И Аган Фабер, подсказал Сергей. Немецкий производитель карандашей. Откуда ты знаешь? Так я же в художественном училище учился. Кроме всего прочего, историю изобретения производства карандашей изучали. Настя вернула футляр к Имучу. Тут ещё раз осмотрел находку и засунув карандаш обратно в футляр, протянул его Сергею. Ты среди нас единственный художник, тебе по праву иму владеть. Одно скажу. Карандаш после находки гильзы второе доказательство, что граф всё же смог побывать перед смертью в этом мире. И получается, был он не один и провёл здесь какое-то время. Не будешь же на один или два дня такой шалаш строить. Но что-то здесь не сходится. Как мало у нас информации. А может, мы всё-таки на Земле, в каком-то неизвестном ещё, неким изучённых, не открытом месте? Вы сказала предположение, Настя. Нет. Всё что угодно, но только не Земля. Категорически не согласился с ней Кимыч. Местная луна и звёзды выглядят совершенно иначе. Скоро сами в этом убедитесь. Да и растительность не такая. Вроде и похожа на нашу, но всё равно не такая. Ну что? Двинулись дальше? Они ещё прошли примерно с километр, петляя среди многочисленных деревьев и каменных выступов. Тихо. Негромко произнёс Кимочи, замер на месте. Сергей и Настя успели вовремя остановиться, чтобы на него не налететь. Что случилось? шёпотом спросила Настя. Сергей, вместо ответа девушке, стал оратился к ставшему возле него парню. Видишь, вон справа, раскидистое дерево. Да. А рядом косок скалы, словно зуб торчит. А на нём вижу Кимыч. Сергей, шедший с рогаткой в руках и уже снаряжённый шариком от подшипника, медленно поднял своё оружие и навел на большую птицу, неподвижно сидявшую в метрах восьми от них. Находись они на открытом месте, а не в лесу, как сейчас, то, возможно, она бы среагировала на появление людей или не заметила или не воспринимает их как опасность. Вчера ещё он потренировался и пристрелял рогатку и чувствовал себя более уверенно, чем тогда в подвале. Да и птицу после того, как Кимючо её показал, видел очень хорошо. Натянув резиновую тетиву, прицелился и, затаив дыхание, выстрелил. Видимо, что-то почувствовав или услышав хлопок, птица встрепенулась, чуть присела, но взлететь не успела. Шарик угодил ей в голову, хотя Сергей целился в грудь. Судорожно взмахнув крыльями, птица тяжело свалилась с каменного зуба. Удачливый стрелок, по каким и следил за обстановкой вокруг, подбежал к своему трофею. Бросив на траву рогатку, он быстро склонился и совернул шею птице. Так будет надёжнее, ведь неизвестно, убил её или только оглушил. "Сергей!" вскрикнула Настя. Тот же треснул выстрел, затем клацнул затвор и раздался ещё один. зади парня за шуршала, он с наганом в руке резко развернулся, отпрыгивая в сторону. Сергей даже не понял, когда успел выхватить из карман револьвер. Свисая с дерева, покачивалось длинное тело мёртвой змеи. Из простреленной головы стекала струйка крови. Кимыч уже второй раз спасал жизнь другу. "Это питон?" облизав сухие губы и ещё сильно дрожа телом, спросила Настя. "Наверное." Неуверенно ответил Кимочи, оттянув затвор, выбрасывая стреленную гильзу и досылая затем новый патрон. Теперь еды у нас достаточно. В смысле еды? ужаснулась Настя. Ты про змею? Конечно, усмехнулся столяр. Мы в детстве их ели. Очень даже вкусно, я тебе скажу. Вам тогда что, не дай? Всё было вкусно. В войну и после неё сомневаюсь, что сытыми ходили. Не спорю, голодно было. Но змеиное мясо на самом деле вкусное. Я где-то читал, что по вкусу оно как куриное, сказал Сергей, вернувшийся с подбитой имптицей, которую положил на траву. Кимыч, спасибо тебе. Который раз уже выручаешь. Нормально, не бери в голову. По поводу змеи делаем так. Я сейчас отсеку ей голову, спустим кровь, а затем отнесём птенца к водопаду, там и разделаем. Настя, птичку ты в рюкзаке понесёшь. Пока мы будем заниматься питоном, ощиплись её. Потом домой заберёте. Хорошо, согласилась девушка. Неизвестно, есть ли у змеи девятые железы, и если есть, то где они расположены. Поэтому, чтобы не рисковать и после не отравиться, подальше от головы сделали круговой разрез, а затем его углубили до позвоночника, который кимыч перерубил топориком. Вдвоём подняли её вновь, вернули тело змеи, в этот раз уже безглавленное, на дерево, где защемили хвост среди веток. Окончательно иссудив кровь, которая тут же впиталась в мышистую поверхность, сняли петуны и обкрутили кольцами вокруг полутораметровой жердины, которую специально вырубил Кимыч. Змею тщательно примотали шнуром, чтобы во время переноски не соскользнуло на землю. Уложив жертв себе на плечи, Кимыч впереди и Сергей сзади направились к водопаду. Настя в этот раз шла впереди за проводника с Сергеевым ноганом в руке. Путь, который уже знакому, всегда короче. До места, несмотря на груз, добрались быстро и без приключений. На берегу имелись широкие плоские камни. На них для удобства разделки положили снятую с жердин змею. Не теряя времени, Настя занялась птицей, а после, посматривая на острые, загнутые когти, начала сноровисто щипать её. Друзья же, принеся в котелках воды, приступили к разделке змеи. Сергей, помогай. Кимыч, начиная от ануса, вspарил ей брюхо ножом. Пластинчатая кожа, несмотря на то, что казалась на вид плотной и жёсткой, к удивлению сталера, разрезалась хорошо. А может, благодаря тому, что нож в его руке остро заточенный. Распоров брюхо и дальше до самого конца подрезал у ануса кишку и попросил Сергея вытянуть её. Сама же удерживал питона, пока Сергей, отходя, тащил на себя внутренности, вырывая длинную кишку, желудок из тела змеи. "Барбос брата за милую душу умял бы такую вкуснятину", заметил Кимыч. "Но я, естественно, трибуху в деревню не повезу. Как закончим, ямку выкопаю подальше от водопада, туда всё ненужное и сбросим". С этими словами вместе с Сергеем принялся срезать шкуру от туловища, подрезая жировую прослойку. по всей длине змеи. Стянуть челком, как в детстве стрижевали ушей, так не получится. Больно длинный и толстый питон попался. Работая ножами, они двигались с двух сторон навстречу один одному. Кожа осталась не подрезана лишь на спине, ведь крутить змею было неудобно. Вот теперь можно и содрать. Придерживай, а я потяну. В этот раз уже кимыч, отступая, содрал кожу. Поддалась она легко и Когда, закончив, он уложил её на берег и распрямил, Настя ахнула: "Какой красивый узор! Давайте её обработаем, а после что-нибудь сошьём". "Настя, ты думаешь, о чём говоришь? Как объяснишь, откуда это у тебя?" "Я всё прекрасно понимаю", вздохнула девушка и с сожалением посмотрела на кожу питона. Чтобы не мучить Настю, Кимоч быстро скатал уёрлонущую влажную кожу. "У нас нет химикатов, Да и я особо не знаю, как её дубить и видеть не доводилось. В нашей деревне валенки валяли, а кожухи делали в соседней. В будущем, я думаю, что такая змея не последняя у нас трофей. Наделаем кожаных изделий для пользования здесь. А пока, извини, я эту кожу закопаю. Всё равно пропадёт. А свежего змею нарубили на куски, после чего срезали мясо с позвоночника, хоть и гибкого, но довольно толстого. В полуготовом виде мясо уже не смотрелось так жутко. И Настя высказала за то, чтобы его приготовить на костре. Мужчины её поддержали, но перед тем, как прибраться за собой, Ким ича отрубил у ощипанной птицы страшные и грозные лапы и голову, а также выпотрошил. Даже после всех отрубленных частей тушка птицы выглядела внушительно. Я её ещё осмолю. Не надо будет с ней дополнительно дома возиться. Настя благодарно ему кивнула. Затем Все вместе прибрались и перенесли отходы в ямку. На берегу пресноводёмого возле кострища чувствовали себя уже как дома. Специально для змеи Сергей отрезал три крепких прута метровой длины и с двух сторон их обстругал, придав плоский вид. На море, где не отдыхали снасти, кавказцы готовили шашлыки на металлических шампурах, а у путешественников другой мир их не имелось. Рассевшись вокруг кострища, готовили мясо змеи, как когда-то В детстве жарили ломтики сала. Периодически поворачивали деревянные шампура над пышущим жаром чёрно-красными углями. За счёт того, что пруты были плоскими, мясо на них не прокручивалось. Капающий жир, попадая на них, вспыхивал яркими искрами. Подов на край кусочек Настя осторожно откусила. Вкусно, и правда, на курицу похоже. Прожевав, сделала она вывод: и уже без всякого страха и брезгливости принялась уплетать. Сергей же скимычем даже уговаривать не нужно. Убедившись, что мясо прожарилось и у них, друзья приступили к трапезе. Испачканные сажей и жиром, сидя у костра на фоне живописного пейзажа, чувствовали себя самыми счастливыми людьми в мире в их новом мире.